Данила. Потолок кружился. Медленно и по часовой стрелке. Тонкая трещина, похожая на приливший к краске волос, ползла вправо, потом останавливалась и по дуге возвращалась на прежнее место. Наблюдать за ее путешествием было прикольно. Хотя, конечно, если подумать, то полная жесть. Валяться на кровати и пялиться в потолок. Данила начал вспоминать, что было. Получалось не очень. Вот то, как в уазик ментовский запихнули, он помнил. Внутри было тесно и жарко, точно в духовке. И дышать нечем. Голова разболелась. И на допросе тоже болело, то сильнее, то слабее. Он даже почти не помнил, о чем его спрашивали. Тетке позвонить разрешили. А та приехала с каким-то уродом в костюме. Видать, адвокат. И крутой, если Данилу сразу отпустили. На этом моменте Воспоминания заканчивались. Потолок остановился, и Данила, закрыв глаза, на что смотреть, если не вертится, принялся гадать, куда он попал. По всему выходило, что в больницу. Вот засада. Сроку-то два дня осталось, а он, как последний чмырь, в больнице валяется. Нет, отсюда нужно выбираться и сегодня же. Вот только еще немного полежать. радуясь тому, что головная боль наконец-то утихла, и выбираться. Дверь открылась. Заунывный вежливый скрип и совсем невежливый голос. «Ну, пришел в себя? Давай, открывай глаза, вижу, что очнулся». Рука на лбу, холодная и приятная. Правда, на этом все приятное закончилось. Пальцы раскрыли веки, в глаз ударил пучок света, он зажмуриться не позволили. Реакция вроде бы в норме. Колешься, нюхаешь, колеса, травка. Врач, перечисляя, продолжал делать с Данилой что-то такое, отчего сразу стало плохо. Ну так что? Ничего. Во рту сухо, пить охота, но просить унизительно. И Данила прикусил губу. Значит, не наркоман? Нет. Вот и хорошо. От остального вылечим. У врача рыжая борода и круглая лысина, а над левой бровью красный рубец. И вообще на врача он не похож. Здоровый, больно, и хмурый, будто сердится на кого-то. «Зовут меня Лев Петрович, а ты, значит, Данила?» «И как тебя, Данила, угораздило к нам попасть?» Данила пожал плечами. И это простое движение вызвало такой приступ тошноты, что если бы в желудке было хоть что-то, то вырвало б непременно надо же до чего все запущено давай ложись вот так лев петрович помог перевернуться на бок пахло от него хорошо мятой с сигаретами и пирожками пирожки данила любил особенно если горячие и с повидлом голова болит кружится как часто приступы почему молчал вопросов было много и в конце данила устал Настолько устал, что когда Лев Петрович нетерпящим возражения тоном велел спать, Данила заснул. Проснулся он ближе к вечеру. Покормили какой-то кашей, мерзкой и клейкой. В другой раз он бы на подобную гадость и не взглянул. Но сейчас дико есть хотелось. И домой тоже. Лев Петрович рекомендовал лежать. Медсестра взглянула так, что желание спорить и требовать, чтобы его отсюда выпустили, Моментально исчезла. Да и как тут поспоришь, когда в ней килограмм за сто, упакованный в старый, застиранный до серого оттенка халат. И телефона она тоже не дала. Вот непруха. От таблеток, которые пришлось проглотить, потому что медсестра всеми своими килограммами нависала над душой, моментально потянула в сон. Данила пытался бороться. Честно пытался. И получалось. Минут пятнадцать. Во сне пришла мама. Данила точно знал, что спит, но все равно было хорошо. Она сидела у кровати и гладила по голове. Долго сидела, но потом все равно ушла. А он и не заметил, как расстроился. От этого и проснулся. За окном светло. Солнечный свет просачивался сквозь небрежно вымытое стекло, разводы на котором теперь выглядели почти красиво, вроде зимних морозных узоров. Данила зажмурился, потянулся и сел на постели. Голова не кружилась и не болела. Может выпустить сегодня? Ему ведь очень надо, Кольгерду надо, чтобы тот подтвердил про пакет Данилой переданный, что тот целый был и с печатью. От мыслей о пакете настроение моментально испортилось. Если сегодня не выпишут, то Данила сбежит. Сбежать не вышло. И телефон ему не вернули. И вообще велели отдыхать. Да какой тут отдых, когда жизнь рушится? Данила пытался уговаривать, просить, орать и требовать, но собственный крик вызывал приступы боли, а требования его игнорировали. И тетка с ними заодно наотрез отказалась забирать его отсюда, несмотря на клятвенное обещание соблюдать режим. А что до побега, то как побежишь, если денег ни копейки, трубы нету, Да и вместо нормальной одежды какое-то больничное уродство. Да первый же патруль повяжет. Когда отведенное Ратмиром время истекло, Данила принялся ждать. В серо вонючем больничном мире угрозы казались чем-то неестественным, почти выдуманным. От того, когда прошел день и еще один, и ничего не случилось, Данила не слишком удивился. Спустя три дня он успокоился. А спустя две недели маму убили.